Вопросы риторические, и все же я хочу слышать ответ от вас. Разумеется, пациенты нуждаются у вас. Значит, у кого должен быть больший интерес в совершенствовании сферы здравоохранения? У нас или все-таки у пациентов? И кто должен требовать от руководства добавления бригад скорой помощи? Покупки нового диагностического оборудования в стационары? «Оснащение новейшими лекарственными препаратами аптек, регулярного повышения квалификации всех медицинских работников. В чьих это интересах?» «Моих?» «Да мне до лампочки, если честно. Буду ли я работать со старым кардиографом, буду ли снова новым?» «Оплата моего труда от этого не изменится». «Я заинтересован в повышении качества диагностики лишь...» опосредованно, дабы не проморгать нечто угрожающее и не загреметь под суд за это. А вот пациент в этом качестве заинтересован кровно, так как если в моем случае речь идет лишь о свободе, в его случае речь идет о жизни. Его жизнь? Так кому же все же надо требовать этой самой реорганизации? — А почему население этого не делает? — поинтересовался Чебурашка. — Сказанное вами вполне логично. Почему бы не довести это до умов людей и не направить их по этому пути? — Да, думаю, есть среди них те, кто не нуждается в разъяснении, кто способен сам сообразить, что необходимо предпринять. Какова же причина того, что никто не требует? Я грустно усмехнулся. Воровато глянул на дверь и, поколебавшись, достал пачку сигарет. «Я закурю. Вы не против?» Чебурашка помотал головой. «Вам необходимо потенцировать мыслительные процессы вдыхаемыми веществами. Разумеется, токсичность этой сгорающей травы не столь угрожающая для одного раза, поэтому, прошу, не стесняйтесь. Благодарю». Я пошарил в карманах в поисках зажигалки, там, как и ожидалось, было пусто, видимо, выпало, пока я лежал, и ныне досыпает за меня на кушетке. Увы, придется обойтись без потанцирования. Да бог с ним. Так о чем мы? А, о причине. Тут все, как бы вам сказать, не так просто. Единой причины, разумеется, нет а есть некоторых совокупность, которая и приводит к той картинке, которую мы имеем радость наблюдать. Например, например наша любимая русская авось. Это слово, если вы не в курсе, иллюстрирует наше отношение к событиям в жизни, в частности, событиям негативного характера. Каждый человек, буди здоров и цел физически, искренне верит, что смерть бывает только с другими. Спит – это удел только наркоманов и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. А туберкулез можно подцепить, только отбывая срок в пенитенциарных учреждениях. А размышляя таким образом, он, естественно, и пальцем не шевельнёт, чтобы что-то изменить в медицине, даже зная её нынешним положением. Знаете, у нас есть такая поговорка. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это крас то, о чем я говорю. А остальные причины? Еще одна, вздохнул я, заключается в том, что нас, медиков, считают в быту кем-то вроде кровожадных каннибалов. Я утрирую, конечно, но лечение всегда ассоциируется с бою. И даже не обсуждается, что ценою меньшей боли происходит избавление от гораздо большей боли, а то и смерти. Поэтому простой рядовой обыватель испытывает к слову врач некоторое отвращение, так как слово это ассоциируется с болезненными состояниями, о которых и вспоминать-то не хочется. Не любят нас люди, понимаете? Но вы же работаете во имя и их, удивился Чебурашка. Удивился уже менее выраженно, видимо, стал привыкать к изрекаемому мною аллогизму. Отдал я ему чувство и повод поразмышлять на досуге. И что? Думать это способствует адекватной оценке и уважению? Судя по вашему тону, нет. Но почему? Знаете, в человеческом организме есть два самых загрязненных места — Наиболее опасных в плане возникновения инфекционных заболеваний – это рот и анус. Одно отверстие служит для приема пищи, другое – для выведения оставшихся от нее шлаков. Я достаточно знаю вашу анатомию. Вот и чудно. Понимаете, в чем самый смех? В том, что рот намного опаснее ануса. В прямой кишке хоть и кишит микрофлора, а ее испражняемость жутко воняет, все же это своя, родная флора, менее опасная для организма хозяина. А вот во рту у нас, вследствие приема пищи, засовывание пальцев, ручек иных предметов, дыхание при заложенном носе, собирается куда более опасные гости. Список заболеваний, которые они могут вызвать, не уместится ни на одном листе. и тем не менее поскольку рот ассоциируется с приятным, с приёмом пищи, поцелуями, например, его любят, о нём пишут в стихах, изображают крупным планом на фотографиях, заботливо украшают помадой и А вот анус, несмотря на всю важность своей функции, в частности, избавлять организм от той гадости, что попало через от, таким уважением не пользуется, считается чем-то неприличным противным, грубым и презренным. Люди сознают его важность и значимость, когда пардон припрёт. Но они воли. Между собой они никогда не будут обсуждать и восхвалять свой или чей-то анус. Даже сам акт дефекации ассоциируется с болью, неприятными ощущениями и столь же неприятными запахами. «Молчушь!» про неприятные воспоминания, когда потребность в этом акте возникла в переполненной маршрутке, стоящей в пробке. Если вы поняли аналогию, то мы, медики, сейчас играем роль того самого ануса. У нас, безусловно, нуждаются. Нуждаются еще как. Но вот заботиться о нас никто не собирается» потому что мы одним своим видом напоминаем простому человеку о том, что болеют все, и все мы смертны. Нас наделили недюжинными обязанностями, но отказали во всех практических правах. И после этого, лишив нас прав простого человека, требует от нас выполнения функции Бога. «Скажите, — осторожно поинтересовался Чебурашко, — а что?» В таком случае побудило вас стать медиком? Судя по вашим высказываниям, эта работа вредна, неуважаема, опасна, тяжела физически. Почему же вы избрали ее, а не что-нибудь более легкое, неопасное и уважаемое? Помните, я говорил о героизме? Скажите мне, а что побуждает человека... Рискуя собой бежать в горячий дом и вытаскивать оттуда задыхающегося в дыму одинокого дедушку-паралитика? а логике здесь говорить не приходится. Упомянутые герои здорово рискуют, спасая заведомо нефункционального в общественно полезном смысле индивида. Рискуют потерей собственной жизни или здоровья, размен неравноценный, знаете ли, горе для семьи и родителей которые вполне реально могут в этот момент потерять отца, сына и кормильца в одном лице, будет гораздо сильнее, чем горе посторонних людей, узнавший, что одинокий пенсионер зажарился живьем. Но тем не менее он бежит, обжигается, задыхается, но спасает. Зачем? Куда в этот момент смотрит его инстинкт самосохранения? Здравый смысл — чувство ответственности перед родными и близкими. Ведь он реально рискует, спасая одну постороннюю жизнь, загубить с десяток других родных. Мужчина помолчал, рассматривая собственные руки. Было видно, что он судорожно пытается найти ответ, но поиск явно затянулся, вот оно в судорожном перебирании аргументов. — Вот вы говорили о внутренней потребности как мотива героического поступка, — наконец ответил он, — и о высших побуждениях, делая в них, правда? Я кивнул. Сверчок словно ждал этого жеста, снова завел свою пронзительную песню. — То ты и оно, уважаемый. — Но, — заколебался пришелец, — в таком случае откуда берется ваша ирония и равнодушие в отношении того бездомного? При вашей работе из высших побуждений. Защитный механизм, пожал плечами я. Человеческая психика — это очень хрупкое и легко травмируемое образование. Если мы начнем всерьез и близко воспринимать беды и проблемы каждого человека, мы долго не протянем, сгорим заживо. Может, это и красиво в глазах ста человек, вылеченных мною горечь в окне супереживания к болезням. Ну вот 10.000 невылеченных, оставшихся вследствие этого без медицинской помощи, будут немного недовольны. Дано упомянутый вами высшие побуждений, послушайте. Потеряв терпение, перебил я. От нас требуется спасение жизни. Но любить каждого спасаемого мы не обязаны. Тот пресловутый герой вытаскивая пресловутого деда из задымленной комнаты, не будет петь ему дифирамб. В девяти случаях из десяти он будет сыпать приспасение такими мотюками, что дерево покраснеет. Но спасет же. И никто из чествующих его за этот акт героизма, включая дедушку, не попеняет ему за это проявление эмоциональной лоббильности, раз он сделал то, что сделал. Это отличает героев от нас. Общественное отношение. Ни одного человека из толпы никто не пихает в спину с словами «Давай твою мамашу шевели лапами, спасай!» И Это он делает добровольно. Никто из той же толпы не скажет «Как ты, скотина деда, тащишь? Не видишь, рукав на рубашке порвал?» Ни у одного свидетеля этого спасения не повернется язык сказать «Ладно, спас, все, вали отсюда, дальше без тебя разберемся». Понимаете? Между понятиями «хочу добровольно» «должен погроб гроб жизни» есть очень ощутимая разница. — А что мешает вам уйти, раз все обстоит так, как вы описали? Я устал улыбнулся. — Знаете, Чебурашка, был такой случай в моем глубоком детстве. Дом был наш старый с маленьким двором, во дворе лавочка стояла а над ней сетчатый навес, вроде как беседка. Только толку от этого навеса не было. Ни от дождя он не защищал, ни от солнца. Да, и был у нас во дворе старик Васильевич с двадцать шестой квартирой. Как-то взял он и посадил около этой беседки черенки винограда. Купил их за собственные деньги. Ежедневно ухаживал, как за детем родным, благо не было у него никого, всю душевную теплоту. Он на виноград перенес. Зимой его в полиэтилен и рубероид кутал, опрыскивал его чем-то, окапывал, поливал. Виноград вытянулся, опустил лозы, заплел беседку, стал даже плоды давать. На лавочке, особенно летом, просто рай стал. Прохладно. Тенек, виноградной грозди рядом растут. Люди стали там по вечерам собираться, а до того все по квартирам сидели. Сблизились, в беседке сидя, так как не сближали за все годы жизни в этом доме. Хотя все и ценили это, но помогать Васильичу никто не рвался. Он старается, и человек, ну и пусть старается, раз внутренняя потребность у него такая. И нам, добрым людям, не грех потешиться». Дедушка это знал, но не принимал близко к сердцу. Все, копался в земле. Но в один прекрасный день я лично это видел. Шел он мимо лавки, когда там сидели три наши языкостые бабки с первого подъезда. Их все, сколько помню, скалозубками называли. Ядовитые были бабенки. Для каждого острое словцо припасено было. Одна ему и крикнула тогда через весь двор. — Что ты, старый хрен, так за лозой паршиво ухаживаешь? Виноград твой в этом году кислятина, вроде взять противно. Васильич аж побледнел, когда это услышал. За перила схватился. Мы с ребятами, помню, мяч бросили, домой его проводили. Даже хотели бригаду скорой вызвать, но он не разрешил. Слезы, помню, у него в глазах стояли. Это была обида. Страшная, глубокая. — И с тех самых пор он не подходил к винограду вообще. А тот словно почувствовал, перестал подносить, как раньше. Зарос паучиной, а пару лет спустя вообще засох. Двор остался без беседки, а дом без Васильевича. Он умер годом позже. «Поучительно!» — после длительной паузы произнес собеседник. «Я искренне соболезную, но...» Речь шла о простом винограде. Васильич мог уйти, а мы работаем не с виноградом. И уйти не можем, потому что лучше всех представляем, к чему приведет наш уход. Мы рабы этой системы. Мы попали в рабство, понимание нашей незаменимости для остальных. И не в силах теперь разорвать эти оковы. Мы можем ненавидеть пациентов презирать их, злиться на них, но мы не можем не спасать. Но люди не собираются этого понимать, потому что не хотят заглянуть в душу врача, считая это слишком обременительным. Разовый, добровольный героизм в почёте. Ежедневный, обязательный, потребительском презрении. Спас, пошёл вон, вылечил, проваливай. Если раньше путь медика можно было назвать прогулкой по ровной дороге, то теперь он превратился в бег с препятствиями. Если раньше вопрос оплаты определял, как нам жить, то теперь он определяет, как нам выживать. А любой человек, загнанный в угол, вне зависимости от степени своей человечности, боря за выживание, становится волком, и требовать у волка сочувствия нелепо. Наступила тишина, прерываемая гудением лампы и трелями разошедшегося в недрах ЦСО сверчка. Мы молчали. «Люди хотят жить», — медленно произнес Чебурашко. «Люди ничего не делают для этого. Люди хотят быть спасенными. Люди презирают и истребляют своих спасателей. Люди говорят о ценности жизни словами». Люди растаптывают эту ценность действиями. Какое будущее у вас, люди?» Я пожал плечами. «Вопрос не ко мне, правда?» «Правда», — ответил на мою мысль пришелец. «Я благодарю вас за разговор, доктор, и искренне надеюсь, что наша встреча когда-нибудь состоится еще, и тема беседы будет не столь болезненной ни для вас, ни для меня. Прощайте». Он легко поднялся и направился к выходу из кабинета. «Послушайте — Послушайте, — обратился я вслед уходящей спине. Чебурашка обернулся, вопросительно изгибая брови. — А почему бы вам не забрать того бродягу? — Ну, не знаю, в качестве экспоната хотя бы. — Думаю, для него это все равно будет лучше, чем замерзать на лавке. Мой ночной гость печально улыбнулся. — Я не вправе. Я, как и вы, раб своей системы и не могу пойти на нарушение ее правил, даже если б очень хотел. Всего вам хорошего. Он замолк, махнул мне рукой, звякнув своей цепочкой и исчез за дверью. «Раб системы», — угрюмо буркнул я, доставая карту вызова. «Как же, демагог хренов». Карта писала стуго, несмотря на то, что липовую документацию писать я был обучен. Жизнь заставила. Разговор с пришельцем, откуда бы он ни был, не шел из головы. И не то, чтобы он сильно меня взволновал, ничего нового я не озвучил, просто выраженные в словах мысли, да еще скомканные в одну живую тему, оказывает совершенно иное влияние. Часто, когда напомнишь себе, как все плохо вслух, Становится вообще не в моготу. И почему ты на мою голову свалился? — посетовал я, ставя диагноз ОРВИ и торопливо дописывая. данные рекомендации в графе «Оказанная помощь». — Попал бы на Офелию. Ты тебя послала подальше и спать пошла бы со спокойной совестью. А тут... Дверь в амбулаторный кабинет со скрипом распахнулась, впуская струю морозного воздуха, плывущего по коридору. Чебурашка, как и его предшественники, заходящий к нам на огонек, не затруднил себя закрытием входной двери в приемном. Я зябко поежился, посмотрел в окно. Сквозь дрожащие, тощие ветки алычи, кое-где робко, набухшие почками, мерцал ночной фонарь на соседствующей с нами автостоянке. Даже он казался замершим. Какая ж там холодина на этой улице, даже если здесь меня до костей пробирает. — Чтоб тебе в турбулентность попасть, — в сердцах высказался я, доставая сотовый. — Астероид словить куда-нибудь в бампер, провокатор чертов. После нескольких гудков трубку сняли. — Скорая помощь! — ударил мне в ухо резкий голос и Васильевны. А-а-а! — Девушка, — зажав нос и растягивая слова, прогундосил я, — я это, жилец дома номер шестнадцать по улице Гагарина, тот мужчине на улице плохо, он упал и трясется, я вот видел с окна. — Где он? — На лавке лежит, кажется, голова у него разбита. — На какой лавке? Адрес ориентиры? Я, довяз голосом, сообщил услышанное от Чебурашки бригада будет встречать звонок оборвался я спрятал сотовый в чехол на поясе и начал неторопливо писать сообщение в поликлинику моего района вот смеху то будет если вдруг участковый врач узнал о каком пациенте я ему сообщаю интересно жители какой нибудь там альфы центавра входят в его компетенцию ладно пусть лучше он позвонит в дверь бабки Танской, которая взяла за обыкновение рассказывать о нам на заболевание, начиная с своего перинатального периода. В карте, по крайней мере, я указал ее адрес. Старой калоши не мешал бы напомнить, что помимо скорой существуют еще другие извения здравоохранения, в которые нужно обращаться с голова болит и бок не имеет. На вызов бригаде 8, 8 фельдшер Мирошин грянула по коридору. — Ну, разумеется. Если вызов уличный и бомжицкий, это мой. Я даже не колебался, набирая 0,3. Знал, что кроме меня никого туда не направят. Хихикнув кулак, я сделал максимально недовольное лицо и профессионально усталой походкой направился из амбулаторного к диспетчерской. Белый прямоугольник карты вызова уже дожидался меня, засунутый за рук стекло окошко, отделявшего диспетчерскую от коридора. «Черт с ним!» — бормотал я тихо, чтобы не услышала Инна. «В конце концов, напишу ему гипотермию, да отволоку в тройку. Там Дина в приемном сегодня. Положат куда-нибудь, если попрошу».